Глава двадцать четвертая На другой день к вечеру мы пристали к небольшому заросшему ивами островку, лежащему посреди реки. На обоих берегах было поселение. Король с герцогом принялись обсуждать между собой план, как бы повыгоднее обработать оба этих городка. Джим выразил надежду, что эта операция займет всего несколько часов, потому что ему, связанному веревками, становится ужасно тяжело и утомительно лежать целый день под навесом. Дело в том, что когда мы оставляли его одного, нам приходилось связывать его, потому что, видите ли, если бы кто застал его несвязанным, то не было бы похоже, что он беглый негр. Герцог согласился, что в самом деле неприятно лежать весь день связанным, обещал придумать средства, как этого избежать. Необыкновенно находчивый малый был этот герцог. Ему ничего не стоило изобрести новую штуку. Он нарядил Джима в костюм короля Лира, в длинный саржевый балахон, надел ему на голову белый парик из конского волоса и такую же накладную бороду, потом достал краски для гримировки и вымазал ему лицо, руки, уши и шею, Густой синий краской мертвенного оттенка, точно у утопленника, пробывшего под водой дней десять. Настоящее пугало. Наконец, герцог сделал на дощечке следующую надпись. Больной араб. В спокойном состоянии, безвреден. Эту дощечку он прибил к жерди, а жердь вколотил на расстоянии четырех-пяти футов перед шалашом. Джим остался очень доволен этой выдумкой, конечно так гораздо лучше чем лежать связанным целый день и все время дрожать чуть послышаться какой либо шорох гетцог велел ему не стесняться держать себя свободно а если кто сунется близко выскочить из шалаша побесноваться немножко да и рявкнуть пару разочков наподобие дикого зверя тогда наверное любопытные живы разбегутся и оставят его в покое совершенно справедливая мысль но мне кажется что средний человек Вообще не стал бы ожидать, пока Джим заревет, потому что Джим был не только похож на покойника. Он выглядел страшнее, чем любой покойник. Наши плуты собирались было опять пустить в ход свое царственное диво. Очень уж много доставило оно денег. Да решили, что опасно, так как очень вероятно, что весть о надувательстве уже успела распространиться далеко. Сразу они не могли придумать никакого нового плана. Герцог обещал поразмыслить, а вось и сочинит что-нибудь новенькое для одного из селений. А король, тот решил отправиться в другое селение, так, без всякого плана, надеясь, что провидение направит его на выгодный путь. Провидением называл он, вероятно, самого черта. Все мы купили себе по паре запасного белья в том городе, где останавливались в последний раз. Король принарядился, и велел мне тоже одеться прилично. Костюм короля был весь черный, и, право, он показался мне настоящим франтом. Я и не подозревал, до какой степени платье может изменить человек. Прежде он смахивал на подозрительного старого бродягу, а теперь, снимая свою новую поярковую шляпу, раскланиваясь и любезно улыбаясь, он казался таким важным, добрым и благочестивым, словно сам старик Ной, только что вышедший из ковчега. Джим вычистил лодку, а я приготовил весло. У берега возле мыса стоял большой пароход, милях в трех выше городка. Уже часа два, как он грузился. «Принимаю во внимание, как я одет», — сказал мне король. «Лучше всего сделать вид, будто я приехал из Сен-Луиса или Цинциннати, или другого какого-то большого города». «Правь к пароходу, Геккельберри». На нем мы и приедем в город. Я не заставил себя повторять этого приказания. Я был рад проехаться на пароходе. Мы подплыли к берегу в полумиле выше городка, а потом направились вдоль крутого берега по фарватеру. Скоро мы заметили молодого деревенского парня, весьма простодушного и наивного с виду. Он сидел на бревне, вытирая с лица пот. Погода была жаркая, возле него лежало два чемодана. — Держи к берегу, — распорядился король. Я повиновался. — Куда вы направляетесь, молодой человек? — На пароход. Еду в Орлеан. — Садитесь к нам. По сути, мой слуга поможет вам справиться с чемоданами. Выйди на берег и помоги этому джентльмену Адольф. — Это я. Я сделал, как он велел, и мы все трое поплыли дальше. Парень был очень благодарен, легко ли тащить багаж в такую жару. Он спросил короля, куда он едет, и тот объяснил ему, что приплыл в ту деревню только нынче утром, а теперь отправляется за несколько миль в гости на ферму к одному знакомому. «С первого взгляда, как я вас увидел, — говорит парень, — я сейчас подумал это непременно, мистер Вилькс. Жалко, не поспел сюда вовремя». А потом думаю, нет, не он. Тот не ехал бы в лодке вверх по реке. Вы ведь не Вилькс? Нет. Мое имя Блоджит, преподобный Александр Блоджит. Я один из скромных служителей алтаря. Тем не менее, я сожалею, что мистер Вилькс опоздал сюда, особенно если он что-нибудь потеряет вследствие этого. Надеюсь, однако, этого не случится. убытка кто он не потерпел никакого. Все равно ему достанется его часть, а вот беда, не успел он повидаться со своим братом Питером, прежде чем тот умер. Желал ли он этого, нет ли, никто сказать не может, а уж что касается покойника, то он отдал бы все на свете, лишь бы повидать его перед кончиной. Только и говорил об этом последние три недели, ведь они не видались с тех пор, как еще были мальчиками, а другого своего брата, глухонемого Вильямса, покойник не видал от отруду глухонемому момута теперь всего тридцать или тридцать пять лет, не больше. Только Питер да Джордж жили в наших краях. Джордж из всех братьев один был женатый, и он и жена его оба умерли в прошлом году. Теперь осталось в живых только двое — Гарви и Вильям. И, как я уже сказал вам, ни тот, ни другой не поспели сюда вовремя. — Что же, предупредил их кто-нибудь? Как же? еще месяц или два тому назад, когда Питер только что захворал, потому что он сам твердил, что ему не поправиться на этот раз. Видите ли, он был староват, а дочки покойного Джорджа чересчур молоды, чтобы водить с ним компанию, кроме Мэри Джен, рыженькой. Он все скучал и тосковал с тех пор, как умерли Джордж и его жена. Видно, ему опостылило жить на белом свете. Он страстно желал видеть Гарви, да и Вильяма тоже. Видите ли, он был из того сорта людей, которые терпеть не могут делать завещание. Вот он оставил письмо для Гарвия и в нем написал, где спрятаны его деньги, как он желает разделить остальное свое состояние между девочками, чтобы те не нуждались, потому что отец их, Джордж, не скопил им ни гроша. А кроме этого письма он других распоряжений не оставил. «Почему же Гарви не приезжают так долго?» Где он живет? О! Живет он далеко, в Англии, в Шеффилде. Он священник, и здесь никогда не бывал. До сих пор не мог собраться. Да и кто знает, может быть, письмо не дошло до него вовсе. Бедняга! Жалко, жалко, что не удалось покойнику повидаться с братьями. Вы едете в Орлеан, не так ли? Да, но недолго там пробуду. В среду я сяду на корабль и отправлюсь в Рио-де-Жанейро. Там у меня дядя живет. Далекий путь. Но это чудесно. Хотел бы я быть на вашем месте. Итак, Мэри Джен старшая, вы говорите. Сколько лет остальным? Мэри Джен девятнадцать. Сюзанне пятнадцать. А джоан около четырнадцати. Это та, у которой зайчья губа. Бедные девочки. Каково остаться одинокими на белом свете? Что ж, им могло быть и хуже. У старого Питера были преданные друзья, те не дадут сироток в обиду. Возьмем Гобсона, баптистского проповедника, дьякона Лота Гави, Бена Рекера, Абнера Шеклфорда, Леви Белля, адвоката, потом доктора Робинсона, а тут еще их жены, вдова бартлет да мало ли их там. Но с этими Питер был ближе всего, и частенько про них писал домой, так что Гарви уж будет знать, где найти друзей, когда приедет. Старик продолжал задавать вопросы, покуда не заставил парня выболтать всю подноготную. О чем он только не любопытствовал? Обо всех и обо всем в этом благословенном городке, особенно про этих вильксов. Все-то ему нужно было знать, и чем занимался Питер кожевиным ремеслом, и чем занимался Джордж, он был столяр, и кто такой Гарвий, диссидентский пастор, и так далее, и так далее. Наконец он спросил, «Зачем это вам понадобилось идти в такую даль до парохода?» «Потому что этот пароход из больших, и я боялся, что он не остановится там вовсе». «Эти большие ни за что не остановятся, если их окликнуть. Пароход из Ценцинати...» Тот остановится, а этот из Сен-Луиса. А что, этот Питер Вилькс был зажиточный человек? О, да. Довольно богатый. У него были дома, земли, и, думают, что он оставил тысячи три-четыре капиталу, спрятанных где-то в доме. А когда бишь он умер, вы сказали? Я не говорил, когда, но это было вчера вечером. — Значит, завтра похороны? — Да, около полудня. — Ну, все это очень, очень грустно. Да что делать? Все мы должны умереть рано или поздно. Главное, надо хорошо приготовиться. Тогда мы можем быть спокойны. — Да, сэр, это главное. Маменька, бывало, всегда говаривала то же самое. Когда мы пристали к пароходу... Он почти окончил грузиться и скоро отчалил. Король не сказал ни слова про то, чтобы сесть на пароход, так что я остался без катания. Едва успел пароход отвалить, король заставил меня проплыть еще с милю к пустынному месту, сошел там на берег и говорит. — Теперь слетай назад живым манером. Привези сюда герцога да захвати новые чемоданы. А если он уже переправился на ту сторону, то съезди за ним и туда. Скажи ему, чтобы явился, во что бы то ни стало, ну, отправляйся. Я догадывался, что он затевает, но, разумеется, не подал виду. Когда я вернулся с Герцогом, они спрятали лодку, уселись на бревно, и король повторил ему все, что рассказал молодой парень, Все до единого словечка. И в то же время Он старался говорить таким выговором, как англичанин. У него выходило очень недурно. Я не сумею подражать ему, поэтому не стану и пробовать, но, право, он делал это довольно искусно. — А как же вы насчет того, чтобы изобразить глухонемого Бриджуотер? — спросил он герцога. Герцог ответил, что об этом нечего беспокоиться. Ему уже случалось не раз исполнять роли глухонемых на театральных подмостках. Оба стали поджидать парохода. Около полудня прошло два маленьких пароходика, но оказалось, что они шли не издалека. Вот, наконец, появился большой пароход, и они окликнули его. За нами прислали ялик, и мы переправились на борт. Пароход шел из Сен-Ценнати. Но когда на нем узнали, что нам нужно проехать всего 4-5 миль, Пароходное начальство рассверепело и принялось ругаться, говоря, что не высадит нас. Но король был спокоен. «Если джентльмен имеет возможность, — сказал он, — заплатить по доллару за милю, с тем, чтобы его доставили до места и свезли на берег в Ялике, то и пароход не останется в накладе, не так ли?» Пароходные власти тотчас же смягчились и объявили, что теперь все уладится. Когда мы доехали до городка, нас туда доставили на ялике Человек двадцать сбежалось поглазеть, заметив подплывающий ялик. Король обратился к ним. — Не можете ли вы, джентльмены, указать мне, где живет мистер Питер Вилькс? Те переглянулись и покачали головами, словно хотели сказать. — Ну вот, что я вам говорил? Один из них промолвил тихо и осторожно. — Очень сожалею, сэр. Но мы можем только сообщить вам, где он жил до вчерашнего вечера. Не успел я оглянуться, как старый мошенник с размаху так и кинулся на шею этому человеку, уперся подбородком в его плечо и захныкал: Увы, наш бедный брат умер. Не суждено нам свидеться с ним. О, какое ужасное несчастье!" Потом он обернулся, продолжая хныкать и стал делать руками какие-то идиотские знаки герцогу, а тот, черт возьми, выронил из рук сокваяж и заревел благим матом. Право, я еще не видывал таких ловких мазуриков, как эта парочка. Ну, конечно, люди обступили их, соболезнуя им, утешали их всякими добрыми словами, кто тащил за ними саквояжи нагру, кто поддерживал их под руки, когда они шли и плакали кто рассказывал королю про последние минуты его брата, а король все это передавал герцогу знаками. Оба так убивались об умершем кожевнике, словно то были все двенадцать апостолов. Назовите меня негром, если когда-нибудь прежде мне приходилось видеть что-либо подобное. Право. Даже стыдно остановилось за человеческую породу.